С княжеством Суздальским по природным условиям тесно были соединены княжества Рязанское и Муромское. Князь Муромский Давыд ходил постоянно в воле великого Всеволода, помогал ему в покорении рязанских князей. Давыд наследовал Владимиру Юрьевичу, умершему в 1203 году. Во время Липецкой битвы муромские князья со своими полками находились в войске младших Всеволодовичей. Рязанские князья были отпущены Юрием из плена в свои волости, но недолго жили здесь в мире. Тот самый Глеб Владимирович, который прежде с братом Олегом обносил остальную братью пред Всеволодом III, Теперь с другим братом Константином вздумал истребить всех родичей и княжить вдвоем во всей земле Рязанской. Мы видели причины сильной вражды между Ярославичами и Рязанскими в крайнем размельчении властей. Причину же братоубийственного намерения Владимировичей, почти единственного примера между русскими князьями после Ярослава, можно объяснить из большой грубости и одичалости нравов в Рязани, этой оторванной, отдаленной славяно-русской колонии на Финском Востоке. Вспомним, что Ростиславичи Гарецких только подозревали в смерти Ярополка Изяславича. Как бы то ни было, в 1217 году, во время съезда рязанских князей для родственного совещания, Владимировичи позвали остальную братью шестерых князей на пир к себе в шатер. Изяслава, Кюр Михаила, Ростислава, Святослава, Глеба и Романа. Те, ничего не подозревая, отправились к ним со своими боярами и слугами. Но когда начали пить и веселиться, то Глеб с братом, вынувши мечи, бросились на них со своими слугами и половцами, скрывавшимися подле шатра. Все гости были перебиты. Остался в живых небывший на съезде Ингварь Игоревич, который и удержал за собою Рязань. Глеб в 1219 году пришел на него с половцами, но был побежден и едва успел уйти. Мстислав, возвратившись с победою в Новгород, недолго оставался в нем. В следующем же 1217 году он ушел в Киев, оставив в Новгороде жену и сына Василия, и взявшись с собой троих бояр, в том числе старого посадника Юрия Иванковича. Как видно, он взял их в заложники за безопасность жены и сына. Так сильна была вражда сторон и возможность торжества стороны Суздальской. На существование этой вражды, на существование в Новгороде людей, неприязненных Мстиславу, указывает известие, что Мстислав по возвращении в Новгород в том же году должен был схватить Станимира Дерновича с сыном нездилаю заточить их в оковах, взявши себе богатые имение их, а в 1218 году он пошел в Торжок и схватил там Борислава Некуршетнича, причем также овладел большим имением. После, однако, все эти люди были выпущены на свободу. В том же году Мстислав созвал вече на Ярославовом дворе и сказал новгородцам, «Кланяюсь, святой Софии, гробу отца моего и вам». Хочу поискать Галича, а вас не забуду. Дай мне, Бог, лечь подле отца у святой Софии. Новгородцы сильно упрашивали его, не ходи, князь, но не могли удержать его. Проводившим Стислава, новгородцы послали в Смоленск за племянником его Святославом, сыном Стислава Романча. Но в том же 1218 году встала смута. Как-то Матей Душильчевич, связавший одного чиновника, Моисеича, убежал. Беглеца схватили и привели на городище. Как вдруг пронесся в городе ложный слух, что посадник Твердислав выдал Матея князю. Встало волнение. Жители Заречья, онополовцы, зазвонили у святого Николы и звонили целую ночь, а жители Неревского конца стали звонить у сорока святых, сбирая также людей на Твердислава. Как понимать здесь слово «выдал»? В смысле ли физическом «отдал», «сдал» или в том смысле, что он выдал его на суде, то есть не вступился за него пред князем? Последующему известию, что князь выпустил Матея, можно принимать первое, но можно также принять и то, и другое. Князь, услыхав о мятеже, выпустил Матея, но народ уже не мог успокоиться. А наполовцы выступили в бронях, как на нарать. Неревлине также, а загородцы не присоединились ни к тем, ни к другим, но смотрели, что будет. Тогда Твердислав... Взглянувши на святую Софию, сказал, «Если я виноват, то пусть умру. Если же прав, то ты меня оправи, Господи». И пошел на бой с людином концом и с жителями Прусской улицы. Битва произошла у городских ворот, и онополовцы с неревцами обратились в бегство, потерявшие из своих Ивана Душильчевича, Матеева брата, а Неревлине, Константина Прокопича, да кроме этих еще шесть человек. Победители, жители Людина, Конца и Прусской улицы, потеряли по одному человеку, а раненых было много с обеих сторон. Целую неделю после этого побоища все были веча в городе. Наконец сошлись братья вместе, единодушно, и целовали крест. Но тут князь Святослав прислал своего Тысяцкого на вече. «Не могу», — говорил князь, — «Быть с Твердиславом, и отнимаю у него посадничество». Новгородцы спросили, «А какая вина его?» «Без вины», — велел отвечать князь. Тогда Твердислав сказал, «Тому я рад, что вины на мне нет никакой, а вы, братья, вольные и в посадничестве, и в князьях». Новгородцы велели отвечать Святославу, «Князь, если Твердислав ни в чем не виноват, то ты нам клялся без вины не отнимать ни у кого должности. Тебе кланяемся, а вот наш посадник, и до того не допустим, чтобы отняли у него без вины посадничество. Святослав не настаивал больше, и наступило спокойствие. В следующем году Мстислав Романович, князь киевский, прислал в Новгород сына своего Всеволода.